Железнодорожные рельсы, по которым выглядевший игрушечный паровозик тянет состав. Горизонтальный столб дыма из паровозной трубы, понемногу развиваемый над окрестностями. Параллельно пролегает широкая дорога. Легко можно рассмотреть конные экипажи и автомобили, за которыми тянутся тонюсенькие струйки выхлопных газов. Судя по оживленному движению, это какой-то тракт, соединяющий густонаселенные места. Влево ответвляется гораздо более узкая дорога, сразу видно проселочная. Прихотливо вьется меж лесов и полей, меж невысоких округлых холмов. Упирается в некий населенный пункт, не особенный большой, домов этак с полсотни. Вот она, деревня Нордбридж. Не будь это произнесено, поручик и не догадался бы, что перед ним именно деревня. Она ничуть не походила на отечественную. Вольно разбросанные дома, все как один каменные непривычные архитектуры. Он никогда не занимался Англией и не бывал там ни разу, так что не мог судить, насколько представшая его взору картина обыденна, и обыденна ли вообще. «Господин капитан», — спокойно произнес генерал, — Сидевший рядом с поручиком капитан Росфой Баландин с аккуратными усиками сказал со спокойной уверенностью знатока. «На первый взгляд типичное британское захолустье, обычная деревушка в глухой провинции и ничего похожего на какое-то научное сооружение, вы сами видите, господа. Разве что аппаратура, если она все же есть, располагается в одном из домов. Если она есть, вряд ли настолько мала», – произнес Лукомский. «Резонно. Здесь и что-нибудь еще?» «Да, господин генерал. В четырех милях на юго-запад. Беннинг-Холл. Я успел пролистать справочник. В некотором смысле картина опять-таки типичная. Старинное, времен Елизаветы, поместье. Хозяин, изволите видеть, старинный лорд. Седьмой, кажется, граф как Какбишево. Одиннадцатый, виконт-таки-сяк. А говоря попросту по-русски, промотавшийся барин». Предки, как там пишется, когда-то владели всей округой, здешние сеньоры, полновластные хозяева графства. нынешние ежели отбросить хваленую английскую деликатность, кои авторы справящих красы обладают, живет не особенно и роскошно. Кусок леса, кусок пахотных земель, сдаваемый арендатором, но ну еще холмы и прочие перелески, кустарники, которые для хозяйствования никак использованы быть не могут коллекции старинной живописи и прочего антиквариата. Как справочник выражается, давно переменили владельцев. Распродал, надо полагать, а то и папа с дедушкой постарались, если уж назначится давно член клубов, ну, нам это должно быть не интересно «Совершенно», — сказал генерал. «Ну что же, давайте на юго-восток». Выходящая из деревни дороги еще более сузилась, стиснулась лесом. Странный экипаж по ней движется, оставляя полоску дыма. «Ага, грузовик с укутанным брезентом кузовом. Она направляется из деревни. Широкий луг, небольшой горбатый мостик над извилистым ручьем, впадающий в ту самую быструю речку. Снова лес. Вот оно!» – воскликнул кто-то. «Ближе!» «Остановите, интересные дела, господа, верно?» Огромное здание и в самом деле выглядело чертовски. Стрельчатые башенки, узковатые окна, вытянутые в высоту, какие-то старинные архитектурные украшательства. Название коих поручик и знать не знал, поскольку отроду таким не интересовался. Зато сооружение, высившееся совсем недалеко от барского дома, выглядело как нельзя более современно. Даже чересчур. Высокая, вровень с крышей особняка, решетчатая башня, некрашенная, отливавшая новенькой сталью, в форме конуса со срезанной верхушкой, венчает ее, словно шляпка гриба, столь же ажурная, но выполненная из гораздо более тонких металлических полос, большое полушарие размером не менее только что виденных деревенских домиков. Вот уж действительно новехонькая. «Справа еще высятся деревянные леса, чуть пониже вершины шляпки, и там возятся люди». «Это еще что такое?» – оторопево окликнул капитан. «Не было тогда ничего подобного, я бы знал». «И тем не менее, вот оно», – сказал генерал, не сводя глаз с диковинного зрелища. «Обстоятельно построенная махина». «Это то самое место, да?» – спросил поручик. «Ну что же». «Господин инженер, сдается мне ваша естественная аномалия самого, что ни на есть, рукотворного происхождения. 20 июля 908 констатировал генерал, эта штука еще не работает, но в том, что именно она скоро заработает, думаю, никто теперь не сомневается, правда? Господин поручик прав. Какие к черту совпадения? Но такого не должно было быть». А сейчас есть, как мы видим. Обратите внимание, вон там справа. Покажите ближе. Точка метнулась к речному берегу. Река там сужалась и оказалась перегороженной невысокой и не особенно широкой полотиной серого бетонного цвета, так что возник перепад высоты аршин 20. На правом берегу вплотную к полотине стоял невеликий домик с двумя крохотными окошками и плоской крышей, больше похожей на коробку. От него к решетчатой башне тянулся толстый черный провод, если прикинуть масштабы не тоньше человеческой руки. Не прямо по земле проложен, а поднят на стержнях высотой человеку по колено. «Часу от часу не легче», — сказал инженер. «Гидравлическая электростанция. Электричество вырабатывается силой падающей воды. В то время уже существовали опытные образцы, но я не слышал, чтобы...» «Последний штрих, а?» – произнес генерал. «Электростанция, башня, какая-то там аномалия – это люди, господа, или не люди». «Я не помню ничего подобного у альвов. Все же это чисто человеческое, разве что находящееся там, где ему рано находиться». «Полагаете, господин Лукомский?» – пожал плечами белокурый капитан. Я как раз на этом времени специализируюсь. Тогда имелось превеликое множество изобретателей, занятых самыми неожиданными проектами. Всех и упомнить невозможно. Очень уж по-человечески все выглядит. Хотя, хотя вы правы в чем-то. То, что мы видим, выламывается из привычной картины. И он нехорошо, хищно улыбнулся. А знаете, это даже и неплохо вся эта машинерия выглядит исключительно делом человеческих рук. Нет такого сооружения, что могло бы устоять перед хорошей взрывчаткой. «Уж это точно», — протянул Савельев.